Глава 27. Расстался я со сладкой парочкой Император Живетьева, только когда они сами расползлись по разным местам, и я мог быть уверенным, что больше ничего обсуждаться не будет. Во всяком случае, столь откровенно. Не хватало навыков артефакторики, с помощью которых я мог бы сделать устройство позволяющие прослушивать всех круглосуточно без моего присутствия. Но такого в ближайшее время у меня не появится. «Разве что удачно подвернется контейнер с нужным». «Кстати, о контейнерах!» — вмешался в мои размышления песец. «Стоит строительные в Дальграде поискать. Возможно, удастся найти вариант поинтересней, потому что в Верейске в том магазине в контейнерах довольно бюджетное здание, а тебе все же нужен княжеский особняк. И парк перед ним». «Парк?» — удивился я. «Я был уверен, ты предложишь все засадить яблонями». «Илья, если ты не собираешься заниматься изготовлением алкоголя на продажу», снисходительно заявил писец, «то тебе хватит того, что у тебя уже есть. А перед княжеским домом должен быть княжеский парк. Можно даже пруд там устроить, котлован под него тебе скоро сделают. Он же вместо дома будет. А тебе обязательно ставить дом там же? В идеале надо бы, чтобы место прокола было закрыто от посторонних глаз. Можно какой-нибудь беседкой? Можно, но домом надежней». Я пообещал песцу об этом подумать, но после того, как мы обзаведемся котлованом. И уже в зависимости от его размеров будем решать, строить ли на его месте дом, заливать пруд или вообще делать небольшое озеро. Вышел из невидимости я недалеко от гостиницы и сразу позвонил Олегу. Обрадовал, что собственность рода песцовых приросла еще двумя пунктами — фабрикой и домом. Олег аж дар речи потерял от неожиданности. — Олег? Уточнил я, не понимая, продолжается разговор или нарушилась связь. «В себя прихожу», — ответил он. «Ну и то, что думаю, разговор не телефонный». «Очень не телефонный. Но по поводу дома в Дальграде я очень рад. Не представляешь, насколько. Но все при встрече». «От в Югинах что-то слышно?» «Тоже не телефонный разговор. Елизавета Николаевна приехала, но я, разумеется, про наш подарок не заикнулся. Тебя жду». Вовка с отцом остался в Горинске. И Лебедев пока там. Последним своим выкрутасом Алка сильно здоровье отца подорвала. Может, рассчитывала, что умрет, но смертью похожей на естественную. И ей, и ее сыночку только одно было нужно. Чтобы передать власть Владиславу. «У тебя завтра занятия есть?» «Нет, а что?» «Возможно, я к тебе с просьбой обращусь съездить в одно место». «Без проблем». Олег даже обрадовался, сразу сообразив, что просить я его буду уже лично, что и подтвердил, добавив. «Жду встречи». На этом мы попрощались, и я пошел в гостиницу. В отведенных нам апартаментах неожиданно оказалась посторонняя особа. В гостиной сидела княгиня из тех, кто присутствовали на совете. Почему-то подумала что вряд ли сейчас велась речь о коалиции, и я оказался совершенно прав». Как только меня представили калерии Кириллов Небеспаловой, она сразу завела разговор на тему личных интересов. Признаться Илья, твое видео произвело на меня впечатление, сказала она. Настолько сильная, что захотелось увидеть эту шубу своими глазами, и если она так хороша, то купить. Я ее планировал выставить на аукцион, осторожно ответил я. Прохоров говорил, что ты обещал эту шубку его дочери. Говорила она с явно выраженным пренебрежением по отношению к Прохорову. Не знаю, с чем это было связано, но я мог лишь разделить ее мнение. Пока все знакомые мне члены этого княжеского рода уважения не вызывали. Не совсем так. Я давал ей сутки на решение. Сутки давно прошли, но мне было не до аукционов, Калерия Кирилловна. Одновременно с разговором я размышлял, подойдет ли шуба этой даме, потому что она была куда старше Прохоровой и чуть худее. «Аукционисты за свои услуги берут хороший процент», — продолжила она. Продавайте покупать напрямую выгодней. Я тебе дам ту цену, которую Прохорова заплатила на аукционе за куртку. Бонусом к этому идет мое хорошее отношение». «Не факт, что мне пригодится хорошее отношение к княгине, впервые увиденной мной сегодня. И не факт, что оно нужно Шелагинам. Ни один, ни второй никак не показывали свою заинтересованность». «Аукцион дает гарантию, что вы купите именно ту вещь, описание которой читали». «А ты мне собираешься продать другую, Илья?» Удивленно вскинула она брови. Шалагин старший, лица которого Беспалова сейчас не могла видеть, чуть прикрыл глаза, показывая, что мне стоит согласиться. «Я не занимаюсь конвейерным производством», — усмехнулся я. «Так только, когда есть интересный материал и желание с ним поработать. Тогда мы договорились». «Договорились, Калерия Кирилловна». «Я до конца недели буду в Дальграде. Реально за это время доставить сюда шубу?» Перешла она сразу к деловым вопросам. «Скорее всего. Обещать не буду, но постараюсь». Она расцвела улыбкой, но долго радоваться в нашей компании не получилось, потому что появились известия о моей новой собственности. Разумеется, сам император к Шелагинам не поехал. Отправил гонца с официальным письмом, где была указана необходимость вступить во владение непременно сегодня потому что после полуночи императорская охрана снимается. При этом в письме император зачем-то подчеркнул, что дом его службами проверен, и там не осталось ничего опасного. Мол, не сделали вы перед уходом никаких закладок, и император в этом ручается. «Как оперативно выселили?» Удивилась Беспалова. «Подозрительно оперативно», — согласился Шелагин-старший. «На Константина Николаевича не похоже совершенно. Ехать все равно надо» сказал я. Посмотрю на месте Чую какой-то подвох. Нехорошо прищурился Шелагин-старший. Он наверняка есть. Но ведь император гарантирует безопасность дома. Не рассмеяться мне удалось с трудом, но лицо дернулось, что заметил Шелагин-младший и сообразил, что я точно знаю, что нас ждет в доме. «Действительно», сказал он. «Если император гарантирует, то нам нужно как можно скорее освободить его людей от охраны дома Ильи». «Что-то тут не так», — нахмурился Шелагин-старший. Он переводил взгляд с меня на сына, заподозрив, что мы что-то от него скрываем. «Но вы правы, ехать надо. На месте разберемся». «Могу поехать с вами», — предложила Беспалова. «Если что, выступлю свидетелем». «Будем признательны», — с радостью ухватился за предложение Шелагин-старший. Слишком хороший кусок достался Илье, чтобы его не попробовали тем или иным способом отобрать. «Совершенно с вами согласна». Беспалова гибко потянулась и встала. «Кстати, у Ильи есть какие-либо обязательства перед родами?» «Насколько я понимаю, договор с Прохоровыми на него не распространяется». «Я не намерен принимать на себя какие-либо дополнительные обязательства в ближайшее время». «Довольно холодно, — сказал я, — чтобы показать свое отношение к подобным переговорам». «Хватит мне притязаний от Прохоровой». «И совершенно напрасно», — усмехнулась Беспалова. Чем скорее ты заключишь договор, тем меньше вероятно, что император признает правоту Прохоровых, уверяющих, что в договоре имя Николая следует заменить на имя Илья. А при наличии договора на твое имя это становится невозможным. Разумеется, если в качестве пары им будет указана девушка княжеского рода. Прохоров действительно поднимал этот вопрос на совете. Но император отмахнулся, напомнив, что договор между Прохоровыми и Шелагинами, а я к ним отношения не имею. Но вправе ли император вообще принимать такие решения? «Калерия Кирилловна, да разве молодежь об этом задумывается? Давайте мы вначале переговорим с вами, обсудим возможные варианты». И не успел я возмутиться, как Шелагин-старший добавил. «Но я вас сразу предупрежу, что окончательное решение будет за Ильей». Это меня немного примирило с тем, что он собирался что-то там обсуждать. Кроме того, на настоящий момент они могли хоть задоговариваться за моей спиной. Я глава другого рода. Без моего согласия и согласия моего опекуна никакие договоры с моим участием невозможны. А Олег мне совершенно определенно обещал ничего за моей спиной не заключать. Не знаю, о чем они разговаривали, потому что Шелагин-старший поехал в одной машине с Беспаловой, а Шелагин-младший со мной. Метку Шелагина-старшего к этому времени я уже снял. Был вариант подслушать, используя возможность слушать видимую цель, Но для этого мне пришлось бы развернуться, потому что машина беспаловая ехала за нами, а через зеркало заднего вида этот навык не сработал. Точнее, сработал, но столь криво, что на выходе получалась старобарщина. Скорее всего, разобрать было можно при должном уровне тренированности, но его у меня не было, зато под боком оказался обеспокоенный Шелагином «Как погулял?» — спросил он. «Много чего интересного увидел и услышал». Ответил я. Столица все-таки. Центр притяжения. Александр Павлович, не подскажете, с чего вдруг такой резкий интерес от госпожи Беспаловой в мою сторону? Ведь не ясно, пока признает император или нет. Могу только предположить. Беспаловый любит риск, пояснил Шелагин. Кроме того, Калерия Кирилловна уверена, что тебе от нас много чего достанется даже без княжеского титула. Но главное все же дом в столице, который остается при тебе даже при самом плохом раскладе. После этих слов я активировал защиту от прослушивания и сказал «Не факт, что останется». Арина Ивановна была столь любезна, что презентовала нам бомбу в доме. Император с ней согласился, что выгоднее будет сразу поставить жирный крест на притязаниях остальных князей, которые увидят, что бывает с теми, кто покусится на целительское имущество. «Насколько мощная бомба?» «На месте дома должна будет остаться только воронка, а от нас вообще ничего». Живите вы уверены, что наши защитные артефакты не справятся с бомбой древних?» «И ты только сейчас об этом говоришь?» «Управляющая часть у меня. Я подорву, когда мы подъедем к дому, но не въедем на территорию самого поместья. Часть удара по Гайстограду, с остальным наши артефакты справятся». «Не лучше ли сообщить об этом отцу и отказаться от взрыва?» «Не лучше». «Бомбу я не дезактивирую. Моих умений не хватит даже при наличии управляющей пластины». Павлу Тимофеевичу завтра компенсацию выбивать, он не должен заподозрить, что у нас был выбор. Опять же, для Беспалова и остальных без дома я буду куда менее интересен. Ты не представляешь, в каком виде будет участок. Ты не сможешь даже разобрать завалы до признания императора, не говоря о том, чтобы что-то построить. Не думаю, что там будет многим хуже, чем на участке в философском камне. Намекнул я. У меня свои методы. И меня вполне устраивает, если имеющееся здание снесет живетиво, а заплатит за это император. Хм, ты уверен, что справишься? Будет дом не хуже, чем тот, что у меня, пообещал я. Более того, сам сможешь выбрать, потому что с выученным навыком строительства ты будешь понимать, что находится в контейнере. Песец излучал море энтузиазма, несмотря на то, что в планах не было даже самого завалящего сада с яблонями. Наверное, имеющийся полностью удовлетворял его нужды, и теперь симбионт хотел приложить свои, точнее, мои силы в другом направлении. Тут главное, чтобы получившийся дом не оказался намного лучше императорского дворца, а то император на меня и без того был обижен. А если еще окажется, что он живет в куда худших условиях, его же разорвать от злости может. Так что нужно не переусердствовать». Хотелось бы уточнить размер желаемого дома и постройки, которые должны быть на участке. Эта тема неожиданно увлекла Шелагина, и мы остаток дороги увлеченно обсуждали, что должно быть в княжской резиденции, а чему там не найдется место. И даже немного поспорили, потому что у нас оказались немного разные приоритеты. И я склонялся к тому, что писец прав, и место прокола наизнанку должно оказаться внутри дома. Остальное было не столь принципиально, а это, можно сказать, золотой фонд моего благополучия. Поэтому будет правильным, если никто не будет знать о такой возможности. Когда мы подъехали к воротам, там была только императорская охрана, в том числе и тот мужик, которому вручили управляющую пластину. Судя по его виду, он как раз ее нащупывал в кармане. Пришлось его немного расстроить. Бомбу я активировал одновременно с развеиванием своей иллюзии у него в кармане. Громыхнуло знатно. Защитные плетения на ограде лишь частично задержали ударную волну, так что всех императорских людей отбросило на десяток метров. Спасли их разве что защитные артефакты, которые были не из последних. Машины тоже проволокло назад, но не опрокинуло. Даже двери не заклинило. Я спокойно открыл со своей стороны и вышел наружу, чтобы посмотреть, что же случилось с моим приобретением. «Илья, там может быть опасно!» — гаркнул Шелагин-старший. Все, что там было опасного, уже уничтожилось взрывом. Ответил я и вошел на территорию через развалившиеся искореженные ворота. Даже ключи не понадобились. Удачно. Ничего из наследства Живетевых, кроме земли, мне было не нужно. Я повернулся к охранникам от императора, которые уже вполне пришли в себя, и сказал. Ведется постоянная запись. В вашем присутствии больше нет необходимости, да и толку от него. При нас никто не приходил. Возмутился один из охранников. Не тот, что должен был активировать взрывное устройство. Тот-то как раз молчал как рыба, бледнел и представлял, что ему скажет император, простейшее поручение которого он умудрился провалить. Кстати, активирующая пластина не рассыпалась и была единственным, что сохранилось от устройства. Император гарантировал, что при освобождении дома не осталось ничего опасного. Предлагаете нам сомневаться в нем? Я ничего не предлагаю. «Дал мужик заднюю. Нам сказали охранять до появления нового собственника, так что мы уезжаем». «Ловко придумали», — бросила подошедшая Беспалова. «Не смогли обеспечить охрану на должном уровне и удираете, как будто ничего не случилось. Я, как представитель независимого рода, зафиксирую все повреждения». «Да тут все одно сплошное повреждение», — проворчал тот, кто был у имперских охранников за старшего. И это был не тот, кому вручили активатор. Клятвы на них были на всех, а вот поводка не было. Значит, давали поручение тому, кто уже привык к грязным задачам. Не уследили. Заявила Беспалова и отважно вошла на территорию бывшего поместья Живетевых, которая сейчас представляла из себя грандиозную свалку. Но даже среди этой свалки оказалось очень легко найти следы боевого заряда. Я, кстати, ничуть не соврал о том, что веду запись. Включил, как только мы начали подъезжать к поместью, и я дезактивировал защиту от прослушивания. Раньше смысла не было. Дополнительно снимала еще и беспалово. Выглядела она воодушевленно, как будто уничтожение чужой собственности придало ей дополнительных сил. По обломкам она прыгала, как горная козочка, и, несмотря на возраст, ни разу не запнулась и не упала. Но смотреть оказалось особо нечего. После того, как она засняла видео найденных следов взрывчатки, предложила возвращаться. К этому времени охранники уже слиняли, небезосновательно опасаясь расспросов. Шелагин-старший согласился, и они уехали на ее машине вместе с нашей машиной сопровождения. Машина же, в которой мы приехали шелагином младшим осталась, потому что я решил еще немного побродить, а главное — накрыть собственность строительным туманом. Конечно, срочности в этом не было. Прямо сейчас я все равно не собирался заниматься распаковкой контейнеров. Их еще выбрать и купить надо было, но строительный туман обладал еще и защитными качествами, а я не хотел, чтобы у моих противников появилась возможность подкинуть сюда еще одну бомбу. Конечно же, Ветева говорила, что тратит очень редкое и дорогое устройство, но что-то мне подсказывало, что ради нас она согласится еще и не на такие траты».